и спокойной, здоровой, чувственной любовью. Же солнце не сенько, Жень, близенько, спишу я до тебя. Ты ж, мое серденько, спишу я до тебя.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 «Щей до твоей хати, як ти мене впустишь, Щоб не чудо мати, як мене впустишь». Каждый день я все с большим удивлением находил, Что Олеся — это выросшая среди леса, Не умеющая даже читать девушка, Во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный врожденный такт. В любви, в прямом, грубом ее смысле всегда есть ужасные стороны, составляющие мучение и стыд для нервных художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение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 До сих пор не утихла. Куда там, ты говоришь, пропадешь из-за него? Натешится он тобою волю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе. Это она про меня, так? Про тебя, милый. А я ведь все равно ни одному ее словечку не верю. А она все знает. Не скажу, наверное, кажется, знает.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 с ободранным стволом. «Так сейчас же и начну», назначил я себе мысленно. Мы равнялись кленам, и я, бледней от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешалась нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. 27 семь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 «Послушай, Олеся», — спросил я осененный новой догадкой, «а может быть, ты опять в церкви боишься?» Пожалуй, с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом,